Глава 7. Девисов пролив. Форвард легко пробирался между полураздробленными льдинами. Ветер дул попутный, но температура была низка. Холод пронимал до костей. Ночью надо было идти как можно осмотрительнее. Сотни плавучих ледяных утёсов теснились в узком проходе. Эти ледяные утёсы подмытые волною или пригретые солнцем отрывались от берегов, таяли и исчезали в глубине океана. Попадались длинные ряды плавучего дерева, которых надо было избегать. Наверху средней мачты прилажена была бочка, откуда лоцман Фокер специально наблюдал море, давал сигнал, завидев приближающиеся сельдины, а в иных случаях даже распоряжался ходом судна. Ночи были очень коротки. Солнце держалось всё дольше и дольше над горизонтом. Снег сильно падал и очень затруднял плавание. 21 апреля показался сквозь туман мыс Отчаяния. Экипаж был чрезвычайно утомлён. Матросы не имели ни минуты покоя с тех пор, как форвард вступил в полосу льдов. Вскоре снова пришлось пустить в ход паровую машину. чтобы пробить путь между спёршими ледяными массами. Эта сторонка не похожа на другие, доктор говорил Джонсон. Её окрестили зелёной землёй, но она зелёната бывает должно полагать без года неделю. А может, в десятом веке она и стоила такого названия, отвечал доктор. Бывали такие повороты на земном шаре, дружище, что трудно и поверить. Вы знаете, что на этом самом материке лет 800 или 900 тому назад процветало 200 деревень. Трудно этому поверить, как взглянешь на эту страну. Она очень печальная и неприглядная. Неприглядно слово нет, а всё-таки здесь живут люди. Даже образованные европейцы ею не брезгуют. Живут-то живут. Вот на острове Диска много поселилось. Только я думаю, они селится там не по охоте, а по неволе. Я полагаю тоже, что не по охоте, а впрочем, человек ко всему на свете привыкает и совсем на свете осваивается. И знаете что, этим гренландцам, пожалуй, лучше живётся, чем нашим городским работникам. Да, нашим работникам житьё не сахарное, это верно. И может быть, сдешним людям живётся не хуже, если не лучше. Только зачем это понадавали таких невесёлых имён? Что ни мыс, что ни залив, то всё такое жуткое прозвище. Мыс Прощание, Земля Отчаяния. Признаюсь, незаманчиво это для мореплавателя. «Ах, да ведь все эти прозвища теперь драгоценны стали. Они вам лучше всякой книги рассказывают все приключения. Да и кроме того, если я встречаю мыс Отчаяния, то встречаю и бухту Помилования. Есть залив Томления, но есть и мыса Провидения. От бухт Отбоя я причаливаю к мысу Эдему». Поворачивая от мыса, поворачиваю назад в залив убежища, у меня перед глазами проходит целая вереница опасностей, неудач, препятствий, успеха, отчаяния, передо мной вся история Марий и все её герои. Прекрасно изволите говорить, доктор. Если бы только нам в плавании попадалось побольше бухт успеха и поменьше мысов отчаяния. Серьёзно того желает Джонсон. А, кстати, «Экипаж поуспокоился?» «Немного. Впрочем, это спокойствие все одно, что морская затишь». «Ненадежно, скажу я вам. Все спят и видят необыкновенного капитана. Ждали, что он явится в Гренландии, не явился. Ни слуху, ни духу, ни вестей, ни костей. Удивительно! Вас это не удивляет, доктор?» «Как не удивляет?» «Ну, а вы верите, что этот капитан существует на свете?» «Совершенно верю!» Так зачем же это он так чудесит? Мало ли, что может быть. Может, он не хочет показываться, пока форвард не заедет так далеко, что ворочаться будет уже нечего думать. А явись он на корабль во время отплытия или даже в Гренландии, к нему бы сейчас пристали с расспросами. Да куда? Да почему? Да как? Понимаете? Да почему ж не сказать, куда плывешь? А если он задумал пробраться туда, где никто еще не был? Обиве он это заранее, так вы полагаете, много бы нашлось охотников плыть. А как уж заплыл бог весь куда, так рад не рад. Двигаешься вперёд. Вы это ладно смекнули, доктор. Между мореплавателями есть приотчаянные головы. Я сам знавал таких, что как услышит матрос их имя, нет, говорит, чувствительно обязан, а плыть с ним не желаю. Больно смел. Может, наш капитан из этого сорта? Ну, поживем, увидим. Очень может быть. Поглядите-ка, со всех сторон льдины, словно крепостные стены. Форвард едва-едва пробирается. Да, необозримые льды. У нас, киталовов, это называется ледяным полем. А как у вас называются вот эти ледяные обломки, эти вороха? Одни четвероугольные называются у нас четырехуголкой обломкой. А вот те продолговатые полосатками, а вон те плавающие, ходячими, если они повыше, так называются ледяными горами. Кораблю беда с ними столкнуться. Надо увёртываться и танцевать. Посмотрите, видите выпуклость на ледяном поле? Это от давления льды спёрлись и поднялся бугор. Ах, как Какая прелесть эти северные моря, вскрикнул доктор. Чудеса, не наглежусь. Вы поглядите, Джонсон. Вон и готические своды, а дальше, видите, целый ледяной город и деревья и храм, прелесть. Только надо держаться от этих городов и храмов подальше, доктор. Между ними много таких, что чуть тронься, они повалятся и раздавят бриг как муху. Как это решались спускаться в эти моря до изобретения паровой силы. Но как тут быть парусному судну? А ведь решались? Конечно, решались, доктор. Мне самому случалось быть в ледяных тисках. Дуют противный ветер, идти мочи нет, ну и бросаешь якорь подле какой-нибудь ледяной глыбы, терпеливо ждёшь попутного ветра, а тебя понемножку относят вместе с глыбой. Бог весть куда. Ждёшь, ждёшь, И дождёшься. Зато и долги бывали плавания. Что теперь переедешь в несколько дней, тогда, бывало, не переплывёшь в целые месяцы. — Кажется, температура ещё понизится, — сказал доктор. — Ну, это будет не совсем-то ладно, — отвечал Джонсон. — Теперь хорошо, ежели б оттепель, чтоб порастопило все эти ледяшки и унесло в Атлантический океан. Их пропасть в Дэвисовом проливе... потому что между Уоль-Сангемовым мысом и Гольштейнборгом берега ближе сходятся. Как переедем за шестьдесят седьмой градус, так будет полегче. Там в мае и июне ничего, пробираться можно. Да, но сперва надо выбраться отсюда. А вось выберемся. В июне и в июле проход был бы свободен, киталовы всегда к этим месяцам и подгоняют — но нам отдан был приказ явиться сюда в апреле. — Я полагаю, доктор, что наш капитан поплывет далеко, если так рано выбрался в дорогу. Ну, да поживем — увидим». Доктор верно предсказал понижение температуры. В полдень термометр показывал уже 14 градусов ниже нуля. Надул сильный ветер с севера-запада. Он разгонял тучи, но вместе с тем... помогал течению запруживать плавучими льдами путь форварда. Впрочем, не все льдины неслись по одному направлению. Некоторые подхватывались противным течением и их увлекало в противоположную сторону. Приходилось очень трудно. Механики не имели ни минуты отдыха. Управление паровой машиной производилось на палубе посредством рычагов, и то надо было торопиться проплыть через расщелину в ледяном поле. то лететь в перегонку со ледяной горой, которая того и гляди загородит единственный проходимый путь, то вдруг обрушивалась какая-нибудь льдина, и надо было отскакивать назад. Течение увлекало целые груды льдов, скучивало и спирали их в проходе. Стоило ударить морозу, и тогда на пути форварда явилась бы непреодолимая преграда. Тут встречались бесчисленные стаи птиц, Буревестники оглушали своим криком. Множество толстоголовых, короткошеих чаек с расплюснутым клювом сильно рассекали воздух своими длинными крыльями, не обращая внимания на снежный вихрь, вздымаемый ураганом. Плавучее дерево, несомное течением, сталкивалось с шумом и стуком. К форварду подплывали кошалоты с огромными круглыми головами. Киталову Симпсону очень хотелось поохотиться, но об этом нечего было и думать. Под вечер показалось несколько тюленей, высунув морды из воды, они плавали между ледяными глыбами. 22-го температура ещё понизилась. Форвард усилил поры, спеша добраться до более удобных проходов. Ветер всё дул с северо-запада, пришлось спустить паруса. Воскресеньем матросам было работы немного. Поутру Шендон прочитал им слух Библию, а затем весь экипаж принялся охотиться на мычагаток. Охота шла удачно, и настреляли множество дичи. Её приготовили по рецепту доктора, и все остались очень довольны новым блюдом. В 3 часа дня форвард достиг Киндесель. Море сильно волновалось, по временам всё кругом застилал густой туман. В полдень было определено, что форвард находится под 65 градусом, 20 минуты широты и 54 градусом, 22 минуты долготы. Ещё оставалось пройти 2 градуса, чтобы выбраться в более свободное море. Три следующих дня, 24, 25 и 26 апреля прошли в непрестанной, беспрерывной борьбе с ледяными горами. обломками, осколками, глыбами и грудами. Управление паровой машиной крайне утомляло. Пар то задерживали, то усиливали, и он с пронзительным свистом вырывался через клапаны. Густой туман заволакивал все кругом, словно непроницаемой завесой, и приближение ледяных гор угадывалось только по глухому треску рушившихся лавин, Заслышав этот треск, судно быстро поворачивало в другое направление и рисковало наткнуться на ледяные массы пресной воды, отличавшиеся удивительной прозрачностью и по крепости и твёрдости подобные граниту. Шендун ежедневно нагружал по несколько бочек этого пресного льда и пополнил таким образом свой запас воды. Доктор никак не мог ещё привыкнуть к оптическим обманам, происходящим от преломления лучей под этими широтами. Иногда громадная ледяная гора, отстоящая на 10 или 12 миль, представлялась ему маленькой, белой, очень близкой снежной грудой. Он изо всех сил старался приучить глаз к этим явлениям. Отталкивание льдин длинными шестами, беспрестанные повороты и завороты, трудная и опасная лавировка всё это чрезмерно утомило экипаж. Несмотря, однако, на все усилия и работы, в пятницу, 27 апреля, форварт не мог перейти полярного круга. Льды задержали